Скорее всего, если ты видел его с девушкой в парке Баттерси, то это девушка, с которой ты видел его в парке Баттерси. Он сказал мне, что они украдкой встречаются. Он сказал, что давным-давно сбежал бы с ней, но до дрожи боится отца. А отец это тот жирный, что гнался за тобой на машине? Да, сэр Джордж Пайк, дядя Флик. Ну вот, отец его загипнотизировал. Ну я принялся убеждать, принесли еще выпивки, разлили. После каждого следующего бокала он все больше склонялся к моей точке зрения. Теперь я с этим завязал, но одно точно. При всем вреде для здоровья бренди как ничто, помогает набраться смелости. Около часа утра старина Пайк заходил по комнате и сказал, что сейчас позвонит отцу и объяснит, куда тому следует катиться. «И совершенно незачем», — сказал я. «Просто исчезните». «Исчезну», — сказал он. «Отлично», — сказал я. «Вы правда так считаете?» – сказал он. «Правда!» – сказал я. «Мне следовало сделать это раньше!» – сказал он. «Лучше позже, чем никогда!» – сказал я. И выяснилось, что с деньгами у него лучше некуда. Какое-то время назад старый Пайк, чтобы обмануть налоговую инспекцию, перевел на его имя крупненькую сумму денег, с тем, чтобы Родди, к этому времени я и уже звал его Роди, потом вернул. «Будьте мужчиной!» – сказал я. «Снимите денежки!» «Отбейте прощальную телеграмму и валите за границу». Он рыдал, жал мне руку и говорил, что один из величайших гениев эпохи. Заметь, бил. тут он не сильно ошибался, потому что совет и правда был очень дельный. Он признался, что всю жизнь мечтал уехать в Италию и писать стихи. «Правда классно», — сказал он, — «прошвырнуться по Неаполю или Флоренции». Оттуда он смог бы написать своей девушке, чтобы она приехала, а там они поженятся, будут писать стихи, есть спагетти и жить до скончания дней очень счастливыми. Я сказал, что это не план, а песня. Самый отличный план, какой я когда-либо слышал. Короче, он уехал девятичасовым поездом в Дувр. Вот так бил старина. Бил потерял дар речи. Он молча пожал Джадсону руку. Его вера в связанный, осмысленный план, правящих нашим временами беспорядочным с виду миром, полностью восстановилась. Это прекрасный, замечательно устроенный мир, в котором есть толк даже от Джадсона. А теперь, продолжал Джадсон, я перехожу к самому главному. Как я сказал, мы отлично посидели. Я остался ночевать на диване. Ушел часов в девять утра. Мне надо было убить два часа прежде чем искать тебя здесь. Я решил посидеть в парке. Ну вот, иду я по Бромтон-Роуд, к парку, по пути вижу, как народ валит валом в какую-то дверь. Ну, думаю, надо зайти, а то дальше не дойду». К тротуару подкатил большой автомобиль. Бил шагнул в сторону, чтобы удержать Боба, который нацелился примехонько под колеса. «И чтоб не сдохнуть, Бил, старик!» продолжал Джадсон с жаром если я не очутился на самой что ни на есть антиалкогольной лекции. Я, конечно, ужаснулся, но сил встать и уйти не было никаких, поэтому я остался сидеть. Бил, это была самая большая удача в моей жизни. Я вышел оттуда другим человеком, совершенно и абсолютно другим. Все, с этого дня ни капли. Честное слово, до этого я даже близко не предполагал, что делает с человеком спиртное. Разрушает внутренности. Вот что! Они становятся, как мятый дубовый лист. Я всегда считал его бодрящим и ветрогонным. Полезным, одним словом. Но когда этот тип показал на экране цветной диапозитив с печенью запойного пьяницы... Бил широко открытыми глазами смотрел Джатсону через плечо. Из церкви вышел приятного вида немолодой человек в утреннем костюме под руку с девушкой в подвенечном платье. Они и перешли тротуар и сели в машину. А потом, говорил Джадсон, он взял червяков и угостил их бренди. Хочешь верь, хочешь не верь, бил, но им тут же пришел каюк. Такие были славные, веселые червячки, думали, а прокинем за счет заведения, а через минуту он осекся, поняв, что говорит в пустоту. Билл вышел из транса и обратился в действие. Машина только что тронулась. Он метнулся за ней, распахнул дверцу и без единого слова плюхнулся на сиденье. Боб воздушным змеем пронесся по воздуху, сдавленно тяхнул и тоже исчез в машине. «Флик!» — сказал Бил. Некоторое время никто больше не говорил. Главным образом из-за собаки. Бобу хватило двух секунд, чтобы разобраться, что к чему. Подвенечное платье пахло странно и незнакомо, но дальше он узнал флик и принялся даровито разыгрывать шестерых селехемских терьеров, запертых в одном лимузине. Подпрыгнуть, лизнуть флик в лицо, отскочить назад, легнуть Билла в глаз, сбить с мистера Хэммонда шляпу и снова, тяжело дыша, напрыгнуть на флик. Все это заняло одно мгновение. Он походил на героя старой мелькающей киноленты, и эта вспышка собачьих чувств, последовавшая за неожиданным вторжением Билла, на какое-то время лишила их способности разговаривать. Однако мистер Хэммонд не потерял присутствия духа. Он поднял шляпу из угла, куда ее закатил Боб, и кротко обратился к Биллу. «Если вам такси, сэр, — любезно произнес он, — то вам, наверное, стоит пройти дальше по улице». — Флик! — сказал Билл, наматывая на руку поводок. — Я получил твое письмо, но я понял, я все понял. Я догадался, что его продиктовала твоя кошмарная дура тетка. — Моя жена! — вставил мистер Хэммонд, радуясь, что угадал. — А теперь, если это не грубый вопрос, кто вы такой ради всего святого? Тихий голосок в углу произнес. — Это Билл Уэс, дядя Синклер. Последовала пауза. «Флик», — продолжал Билл, — «я о письме. Я понял, почему ты его написала». «Ты видел меня?» — глаза у Флик стали совсем круглые. «Тебя?» — «У Марио!» — Бил совершенно торопил. «Видел тебя у Марио? О чем ты?» «Но ты сказал, что понял. Я...» Флик тихонько схлипнула и протянула ему руки. «Мне все равно. Я видела тебя с той девицей, но мне все равно. Забери меня отсюда, Бил, прошу тебя». Билл машинально взял ее за руки. «Ты видела меня? Силы небесные!» — скричал он, наконец-то прозревая. «Не хочешь же ты сказать, что видела меня в воскресенье?» «Да, но мне все равно. Я хочу, чтобы ты меня забрал!» Бил сунул поводок к мистеру Хэмонду. «Подержите секундочку!» — сказал он. Потом крепче стиснул флик за руки и притянул к себе. Не обращая внимания на заинтересованный взгляд мистера Хэммонда, который подобрал сбитые бобом очки и рассматривал его как редкое первое издание. «Флики! Моя милая Флики!» — вскричал Билл. «Я тебе все объясню. Мне пришлось угостить эту кошмарную девицу. Мне страшно не хотелось, но надо было через это пройти. Она знала про Слинсби. Джадсон увидел ее и договорился о встрече, чтобы она мне рассказала». И она рассказала, господи, она рассказала такое! На следующий день я был у Слинзби и выложил, как он все эти годы обманывал дядю, и он тут же слинял. А теперь, как только я скажу дяде Кули, все будет прекрасно. Он нас обеспечит, так что можно жениться прямо сейчас. Мистер Хэммон кашлянул. «Так вы собираетесь жениться на моей племяннице?» С любопытством осведомился он. «Да!» Билл снова повернулся к Флик. «Поехали! Прямо сейчас, Флики!» Родрикс сбежал и женится на стенографистке. «Ну и ну!» — сказал мистер Хэммон. «Скажите!» — продолжал он, оборачиваясь к Биллу. «Вы удивительно похожи на человека, который несколько месяцев назад ворвался в Холли-хаус и гонял по саду моего племянника. Это, случайно вы?» «Да, это я!» — сказал Билл. «Так это из-за вас, мой знаменитый Шурин, сэр Джордж Пайк!» «Упал в пруд из-за меня». Мистер Хэммон тепло пожал ему руку. «Выходи из-за него, Флики!» — сказал он. «Лучшего мужа я не мог бы тебе и пожелать! Господи, человек, который вытащил тебя из воды, чей образ ты хранила в сердце все эти томительные годы!» Он взял переговорную трубку и обратился к шоферу. «Яйц, вы знаете хороший регистрационный отдел?» Потом повернулся к Биллу и Флик. «Он говорит, что не знает». «Есть! На бомон стрит 11 – с жаром скричал Билл. «Итак», – сказал мистер Хэммонд, – «поезжай по адресу бомон стрит одиннадцать Он повесил трубку и откинулся на сиденье. «Ой, дядя Синклер!» – выдохнула Флик. «После церемонии», – сказал мистер Хэммонд, – «думаю, тебе разумнее будет вернуться домой. Хотя бы на день-два. Сегодня мне трудно было бы объяснить твое отсутствие». Дальше атмосфера станет чуть менее напряженной. Он снова взял переговорную трубку. — Яйц, — сказал он, — остановитесь у ближайшей бакалейной лавки. Я хочу купить на шесть пенсов риса.